имею в виду важные и дорогие учреждения, большие военные расходы, желая как можно скорее увеличить государственные доходы и зная очень хорошо, что они могут быть увеличены только поднятием благосостояния людей, Петр не мог долей оставлять торговых и промышленных людей во власти воевод-кормленщиков. Как же освободить их? Форма была готова. Кроме виденного на Западе, в Малороссии, который уже давно входила в состав государства, существовало искони городовое самоуправление, или так называемое «магдебургское право». Подобную же форму Петр решился ввести и в великорусские города. 13 января 1699 года вышел указ об учреждении Бурмистерской палаты. Известно великому государю учинилось, что гостям и гостиные сотни, и всем посадским, и купецким, и промышленным людям во многих их приказных волокитах, от приказных и от разных чинов людей, в торгах их и во всяких промыслах, чинятся большие убытки и разорения, а иные от того торгов своих и промыслов отбыли, И его великого государя с них окладные многие доходы учинились в доимке а пошлинным сбором и иным побором большие поборы. И, милосердуя, он, великий государь, об них указал во всяких их расправных и челобитчиковых и купецких делах и в сборах государственных доходов ведать бурмистром их и в бурмистры выбирать им меж себя погодно добрых и правдивых людей. Кого они меж себя и поскольку человек похотят? А из них по одному человеку быть в первых, сидеть по месяцу президентом. Полное собрание законов, номер 1674. Для других городов, кроме Москвы, постановлено Во всех городах, посадским и всяких чинов купецким и его великого государя, властей, сел и деревень, промышленным и уездным людям, сказать указ, буди они похотят, для многих к ним воеводских и приказных людей обид налогов, поборов и взяток, в городах воеводам и приказным людям их во всяких делах не ведать» а ведать их во всяких мирских расправных и челобитчиковых делах и в сборах доходов их мирских выборным людям в земских избах. Там же номер 1675. Все эти выборные люди должны были находиться в ведении Московской бурмистерской палаты или ратуши, которая входила с докладами прямо к государю. Сюда входили все собранные по городам суммы, отсюда выдавались деньги на расходы, но не иначе, как по именному царскому указу. За освобождение от воевод и приказных людей торговые и промышленные люди должны были платить двойной против прежнего оклад податей. Учреждением бурмистерской палаты начинается ряд преобразовательных мер, которые должны были пробуждать общественные силы приучать граждан к деятельности сообща, к охранению общих интересов соединенными силами, отучать от жизни о особе, при которой каждый слабейший предавался безоружным в руки каждого сильнейшего. Но дело только что начиналось, и потому легко себе представить, как неловко бралось за него общество, какие странные привычки принесли мирские люди в свою новую деятельность. Мирские люди освобождены были от воевод и приказных людей, но по отсутствию привычки к общей деятельности, привычки отражать силу сильного соединенными силами слабых, они сейчас же между своими нажили себе насильников вроде воевод и приказных людей. В Венёве, например, земских староста с товарищами отставили от сборов выборных своих таможенных и кабацких бурмистров, за то, что они им не дали денег, и выбрали других, которые дали им сто двадцать рублей. Для предотвращения вперед подобных явлений Петр велел как взявших деньги, так и давших, положить на плаху. И от плахи подняв, бить кнутом без пощады и сослать на каторги вазов с женами и детьми, и объявить во все города, села и волости. «Кто сделает это вперед, тем быть в смертной казни без пощады». Там же номер 1722. Полное собрание законов, собрание первое, том третий, страница 598, 601 и 671. Но одни жестокие наказания и угрозы как везде, так и тут не помогли преобразователь счел необходимым прежде чем новое учреждение окрепнет представить к нему доверенного и способного человека который бы направлял неопытных и охранял бы их от сильных людей таким воспитателем молодого учреждения объявился первый из прибыльбыльщиков алексей александрович курбатов обер инспектор ратушного правления Курбатов был дворецкий или маршалок известного западника, боярина Бориса Петровича Шереметьева. Путешествовал вместе со своим господином за границу. И это путешествие, разумеется, не осталось бесплодно для развития богатого способностями русского человека. Записки желябужского Страница 131, 294, 295, издание Языкова, страница 60, издание Сахарова. Записки путешествия графа Бориса Петровича Шереметьева, издание 1773 года. Шереметьев, записки путешествия генерала-фельдмаршала российских войск, графа Борис Петровича Шереметьева, в Европейские государства, Москва, 1773 год, страница 1. В Ямском приказе поднято было письмо с надписью «Поднести великому государю, не распечатав». Великий государь вместо извета о каком-нибудь злом умысле или непристойных словах нашел в подкинутом письме проект о гербовой или орленой бумаге. Гербовая бумага, как важный источник дохода, была немедленно введена, а изобретатель, которым оказался Курбатов, пожалован в дьяки, награжден домом, деревнями и сделался прибыльщиком, стал искать во всех